Глава пятая. Я стою перед парнем своей мечты и чувствую себя неправильно. Грудь разрывает противоречия. Конечно, Алл, стараюсь держаться ровно, будто мы все те же друзья, что и месяц назад, до летних каникул, будто ничего удивительного и страшного с нами не произошло. У Тео вкус дурной, и вы отличная пара. Я с утра, когда увидел тебя, был очень удивлен. Я с утра, когда увидел тебя, был очень удивлен. Алл трогает прядь у лба, а затем опускает широкие ладони в карманы. Усмехается как-то нервно. «Да что там, Дар, речи потерял?» «Понимаю. На самом деле, хотела бы я понимать чуть больше. Глаза Альнара тёплые, как чай, и в них играют блики солнца, но в голосе не так уж много эмоций. Если утром он казался мне шокированным, то сейчас явно взял себя в руки. «Ты, Рейм...» Как это вообще могло случиться? У всех ко мне один и тот же вопрос. М- довольно спонтанно. Пальцы рук сами сжимаются, но я прячу их за спину. Не хочешь рассказать? Ал вдруг подходит ко мне ближе, и от одного его взгляда по коже бегут мурашки. Не хочешь вообще пройтись куда-нибудь во двор? Мы не виделись всё лето, и много всего произошло. Да уж. Я соглашаюсь рефлекторно. Разумеется, я хочу побыть с ним. Я уже любуюсь его лицом, красивым подбородком, расстёгнутым воротом рубашки, даже тем, как он кивает в нужную сторону, поправляя сумку на плече. Мы не торопясь идём к лестнице по коридору, отделанному дорогим деревом. День разом кажется светлее, солнце бьёт в широкие окна. Мы не прониклись друг к другу симпатии, но ты, наверное, можешь представить, рассказываю я уже по дороге про Рейма. Точнее, опять вру, выдавая Альнару другую версию, нежели тал. Все эти годы мы соревновались и выяснили, что чего-то стоим. Он предложил мне стать парой стихийников, которые покорят Валору. Я согласилась. Ал едва не спотыкается о ступеньку, будто я сказала что-то жуткое. А меня отец позвал неделю назад и сообщил, что я иду на парный факультет. Делится он чуть позже. И избранницу мне подыскали. Вот так. Он не говорит ничего нового, но сердце ёкает. Лицо моего идеального парня неожиданно мрачнеет, хотя голос почти спокоен. Или я выдумываю? Ох, пытаюсь сделать вид, что удивлена, пытаюсь дышать ровно. Мы выходим в сад. Здесь светло, красиво, празднично, всё утопает в зелени деревьев и тщательно подстриженной травы. Перед главным зданием шумит огромный фонтан со статуями основателей академии. Студентов много, но все они как-то далеко, и несложно выбрать свободную лавочку у кустов или устроиться под деревом, но Альнар не спешит. Слушай, Келли, он словно ищет что-то в моём лице. Для меня огромный сюрприз, что мы по-прежнему будем учиться вместе. То есть я понимаю, что для тебя тоже, и мы, наверное, должны были сказать друг другу о своих решениях раньше, чем вышло, но Рем, ты уверена, что хорошо подумала? Его вопрос цепляет. Считаешь, что мы с ним не выживем рядом? Я пытаюсь улыбнуться. Он унижал тебя 4 года. Взгляд Альнара ни капли не отражает моей беспокойности. Губы неожиданно сжимаются, ноздри вздрагивают. Он был плохим человеком и не стал лучше. Да, я всерьёз боюсь, что он тебя обидит, ранит, сделает что-то, от чего ты пострадаешь. Я поражённо молчу. Мне приятно, потому что эмоции Ала прорываются, и беспокойство в них больше, чем я мечтала. Но как-то это односторонне, а его избранница, она милый цветочек. Ты ведь не хотела на парный факультет, продолжает Ал. Он что, действительно так считает? Конечно, я хотела на лучший факультет страны. Задерживаю дыхание. Мне казалось, в отличие от тебя, наши взгляды сплетаются и что-то меняется в лице парня моей мечты. Кари глаза расширены. Как можно выразить всё, что меня сейчас одолевает? Вдруг невыносимо хочется коснуться кудрей Альнара, выдохнуть и сказать, что Рейм фальшивка и что я лучше Глории, что только он мне нужен. Человек в блеск глаз которого я влюблена, который всегда утешал меня и защищал от придурка-воздушника в том числе. Я не допускала, чтобы это происходило слишком часто. На первом курсе мы ещё не были так близки, чтобы он бросался за меня на врагов. На втором он подрался с Реймом на заднем дворе, кто-то их увидел, и обоих вызвали в деканат, где объяснили чётко: попытки разбить друг другу лица за ребячество не сойдут. Две недели работ в саду на первый раз, а в следующий вызов родителей с угрозой отчисления. С тех пор я старалась не втягивать его в свою войну, но училась справляться сама. Всё, что мне нужно было от него — улыбки по утрам, совместные занятия, прогулки и тепло. Точнее, я знала, что этого недостаточно, но надеялась, что однажды обрету больше. И он никогда не любил эту компашку надменных придурков, в которую входила и Глория Санди. В какой момент эти двое перестали презирать друг друга? После слов родителей? Серьёзно? Ты и Глория. Это менее неожиданно, спрашиваю я, суша, чем планировала. Это другое. Ал снова трогает кудри. Глор не рым, и уж точно мне не навредит. Глор меня словно бьют в живот. Ноги разом слабеют, я теряюсь. Это сложнее, чем я думала. Сердце ноет, будто в нём проделали дыру. И меня передёргивает от того, что Аал вдруг защищает избранницу. Один слог её имени, и хочется попятиться. Может, мне нужно время? Да, нужно понять, как с ним себя вести. Нужен план или что-то подобное. Демоны, как же неприятно. Давай погуляем в другой раз. Я отворачиваюсь, пытаясь скрыть бурю чувств. Мы ведь по-прежнему учимся вместе. Как я и мечтала. Он пытается возразить, но я прощаюсь с ним и быстро иду через весь сад в общежитие. Поднимаюсь на четвёртый этаж, сжимая руки до боли. День, и правда, выдался нелёгким, и час другой в тишине мне помогут, надеюсь. Мне отведена целая личная комната, как и любому из студентов. Захожу внутрь, бросаю мрачный взгляд на сумку с вещами, открываю её и начинаю доставать одежду. Но прежде чем я успеваю закончить, в дверь стучат. Милый удар Строгая женщина-комендант смотрит на меня с порога. "Госпожа Хиннер, почему вы ещё здесь?" "Простите? Почему вы? Чем вы вообще заняты? Собираете сили, разбираетесь, я не пойму". Смысл её слов до меня не доходит, совершенно. "Вы что, не знаете, что должны были освободить комнату ещё утром?" Тон Хиннер становится неприязненным. "Вы теперь на факультете парников? Ну вот и съезжайте к вашему избраннику". Её слова бьют меня пыльным мешком по голове, вдобавок ко всему, я моргаю, я полностью забываю о том, как могу выглядеть, раскрывая рот. В смысле к избраннику. Вы здесь больше не живёте. Комендант хмурится с таким видом, будто я говорю жуткие глупости. Вы, парница, жду, что вы переедете в новое крыло в течение получаса, а сюда я заселю Наллибрим, она давно жалуется на душ. Хиннер начинает закрывать дверь, и только тогда меня встряхивает: "Подождите. Это какая-то ошибка. Точно. С каких пор парники съезжаются? Никогда такого не слышала, и у меня есть аргумент лучше. Та Оле ни разу не обмолвилась, что будет жить с нейлом. Она бы сказала мне, правда, похвасталась, поделилась радостью. Это же так естественно. Но все мои сомнения развеивает комендантша. Ещё несколько наводящих вопросов, и она недовольно объясняет, что уже 2 года назад приняли постановление. Для парников освободили небольшую пристройку, и вообще-то немыслимо, что для меня это новость. Я с трудом отцепляюсь от неё, иду, чтобы в ступоре застыть посреди комнаты. Гляжу на шкаф, на кровать куда угодно. Я должна жить с Реймом? Вещи сгребаю о деревеневшими руками, будто мной кто-то управляет. форма книги, всё, что я оставила здесь на лето, все мои пожитки. Беру две большие сумки и уже с ними обращаюсь к комендантше Снева. Она со вздохом вылезает из-за стола и провожает меня в нужную пристройку. Крыло, отведённое для парников, роскошнее и просторнее. Это всё, о чём я могу думать. Голубой ковёр, узоры из солнца и звёзд на стенах коридора, в холле цветы и кресла. Дверь мне открывает Рейм. Хмуро смотрит на меня, Ах, спасибо, что привели мою избранницу, бросает комендантша, и та выдаёт чинный кивок. Она уважает его или, по крайней мере, его род. Врак отступает в комнату, и я не успеваю опомниться, как сумки подхватывает поток воздуха. Не трогай мои вещи, шиплю, кидаясь за ними внутрь. Раем разворачивается. Мои пожитки падают на пол. Мы застываем посреди комнаты. Кажется, это гостиная, небольшая и красиво обставленная: два мягких кресла, ковёр, книжные полки, Двери по одну и другую сторону. Это не шутка? Мы будем жить вместе? Вырывается из меня. А ты не знала, бесёнок? У него привычно наглый взгляд, но по лицу ползёт ухмылка. Забываю про сумки и бросаюсь осматривать этот кошмар. Четыре комнаты: его и моя спальня, гостиная и душевая. В последней моё сердце выдаёт рваный ритм, ноги прирастают к полу. У нас одна общая на двоих душевая с раимом. Не знала, Тебе не показалось, что об этом стоило упомянуть? Я возвращаюсь в гостиную и нависаю над парнем, который успел рухнуть в кресло и даже невозмутимо взял книгу. Он поднимает взгляд. Голубые глаза с оботком сужены. Парники, лудар, выводит он, захлопывая томик. Уже третий год как живут вместе. Логично для людей, которые хотят стать супругами, правда? Что у тебя в голове? Ты умудряешься пихать туда зубы дробительные заклятия, но не интересоваться жизнью вокруг. Твоя бесполезная подруга на факультете, и ты даже из неё не вытянула такой детали. Я не знаю, почему молчал отал, что до 2 лет назад у меня был очередной сложный период. Жизнь богатых придурков меня точно не интересовала, и всё же Аскал Рейма противоречит словам. Он понял, что я не догадываюсь раньше, чем сегодня. Мы не можем жить вместе. Говорю я поражённо. Он картинно изгибает бровь. Думаешь, я не удержусь, увидев тебя в ванной голой? Брось всё, что я хотел, я рассматривал за 4 года. Его глаза блестят. Рука вдруг обхватывает мою, упёртую в подлокотник кресла, и бежит от запястья вверх, издевательски нагло дерска. Всё это так меня поражает, что я замираю. Его издёвки всегда отдавали пошлостью. Все эти попытки оставить меня без блузки и прочие гадости, как и комментарии насчёт моей внешности, но сейчас это переходит грань. Руки вспыхивают, с губ слетает ругань, предплечье окутывает горячее марево, и мерзавец отдёркивает пальцы. Я пользуюсь этим, ладонь взмывает с подлокотника и почти бьёт в рожу Рейма. Почти. Он оказывается на ногах, хватает меня и заводит руки за спину. Когда он научился так быстро двигаться, книга стучит об пол, пламя вспыхивает сзади и угасает. Мы застываем лицом к лицу, лежата и друг к другу. Он держит меня крепко, как в объятиях. В его взгляде неожиданное отражение тех огней, что уже погасли. "Серьёзно, удар", цэдит он медленно, но взбешённо. "Это всё, что ты придумала? Мы заключили сделку". Я стараюсь, чтобы нас приняли за пару, чтобы демоны кто-то действительно поверил, что я могу жениться на тебе. А ты истеришь, как пятилетка, убери руки. Я дёргаюсь, но это не помогает. Наши бёдра соприкасаются, моя грудь упирается в его. Ты меня обесишь, выдыхает Рейм. Как же ты иногда меня бесишь? Как же это взаимно? Его зрачки расширены, глаза кажутся слишком яркими и поглощающими. Я зачем-то смотрю в них, зачем-то разглядываю его лицо, бледную кожу, острый крылья носа, линию губ, которая всегда казалась мне злой и испорченной. Не понимаю, что не даёт мне оторваться. Чего ты ждал, что я начну сносить насмешки? Не было рейма и не будет. Я отворачиваюсь вдруг, чувствуя себя неловко. «Отпусти, потому что теперь у меня есть доступ к твоей зубной щётке, к твоему шампуню и даже к твоим носкам. Они могут вылететь в окно. Или ты можешь умыться морской краской». Слышу усмешку над ухом. «Думаешь, заниматься с избранником, у которого синие разводы на физиономии — хорошая идея? Ну ты же хочешь, чтобы я любила тебя, каким бы отвратительным ты ни был». Он, наконец, расцепляет руки. «Я делаю шаг назад на всякий случай, но Рэйм подозрительно долго молчит и больше ничего не делает». Только когда я поворачиваюсь снова, он поднимает книгу с каким-то странным выражением на лице. Нам нужно всё обсудить, говорит ровнее. Как вы поболтали с Тео, получше, чем с тобой? Я потираю плечи. Хочется вообще сбегать в душ, потому что сегодня я получила критическую дозу близости одного придурка. Но теперь даже душ не примешь спокойно. Ответ Рэймана не удовлетворяет. Он пытается узнать подробности, я о ней в настроении, чтобы ими делиться, но все же рассказываю немного. Зачем открывать душу этому гаду кошмар, но я устала и поддаюсь. «Конечно, тебе нужно его привлечь», — уже спокойно рассуждает Рэйм, садясь на подлокотник кресла. «Или ты думаешь, что Тео бросит все, увидев твою мордашку у меня на плече? Я думаю, что Альнар теперь делит такую же комнату с Глорией». где-то совсем рядом, и эта мысль убивает. Может, мне вообще от всего отказаться? То есть вчерашний крестьянин напялил доспехи и рвётся тебя защищать, продолжает рэим. Хм, наверное, это стоит использовать. Серьёзно. Меня долевают не добрые предчувствия, но я нахожу и повод улыбнуться. То есть ты всё-таки позволишь залепить тебе пощёчину? Ну, чисто передаль нарам. Подумаю. Ответный оскал избранника ещё холоднее моего. А ты, с Глорией говорил? Конечно же, нет. Снова ошарашивает меня аристократ. У меня другой план. Какой? Я не бегаю ни за кем, самодовольно объявляет он. Санди это злит, так что буду злить её и сводить тебя с Тео. Злить людей у тебя отлично получается. В каком мире этот план может сработать? Я набираю воздуха в грудь, но ничего не говорю, просто машу руками. Дай мне подумать, Лудар, и дай Тео время. Завтра что-нибудь попробуем. Я вздыхаю, плюю на него мысленно и иду к себе разбирать сумки. Брожу по красивой спальне с изысканными светильниками на стенах и чувствую себя ужасно. Я здесь, альнар с 글로рией. Что эти двое делают сейчас, о чём говорят за закрытой дверью? Хочется стукнуть лбом о стену. Но когда я развешиваю в шкафу одежду, когда вынимаю книги, конспекты и всё для учёбы, немного успокаиваюсь. Это всего лишь душевая. Спальня у меня своя, условия на порядок роскошнее, чем нужно. В гостиную можно и не ходить. Мы с Реймом почти не будем пересекаться, а мыться можно как-нибудь быстро и незаметно. Точнее, желательно, чтобы это он мылся незаметно. Мы над этим поработаем. Но когда я успокаиваю дыхание, мои потёкшие в нужную сторону мысли прерывают стук в входной двери и голоса за стеной. Неплохо, слышу весёлый голос Вальда. А здесь можно жить. Ему вторят ещё несколько голосов из-за ливистый девичий смех. Не хочу выходить, но выхожу, чтобы застать зрелище, от которого во рту собирается кислота. Они стоят здесь. Несколько парней и девчонок из компашки Рейма уже завалились в нашу гостиную, в руках у Дулоса бутылка вина и бокалы. Кариса достает из сумки еще одну, мажу взглядом по гостям и не нахожу ни одного доброго лица. Нахожу десяток врагов. Мое появление встречают внезапной тишиной. О, Лудар! Вальда склоняет голову на бок, глядя на меня то ли с интересом, то ли с насмешкой. Будешь пить с нами? И я понимаю, что обещание отметить наш ритуал — не шутка. В этой гостиной Рэйм собирается сегодня праздновать с другими придурками здесь. Несколько секунд я пытаюсь взять себя в руки. Сам виновник очередной катастрофы преспокойно сидит в кресле. Взгляд у него расслабленный, но взгляд, обращённый на меня, предостерегает. "Присоединишься?" спрашивает он. "Мне надо кое-что почитать и написать". Выпаливаю быстрее, чем думаю. Я и правда хотела взять в библиотеке книги по программе парников, изучить всё заранее. Хотя не это причина отказа, конечно. Я не могу задержаться с этими людьми в одной комнате. Рэйм встаёт и идёт ко мне. Один бокал Келли. Он прямо по дороге перехватывает бутылку у Дулоса и бокалы у Вальдо. 5 секунд спустя застывает передо мной. Я смотрю, как он разливает вино сначала нам, потом остальным. Аристократические недоумки снова приходят в движение, но острые взгляды колют меня со всех сторон. Во всём этом безумии Рейм вкладывает бокал мне в руки. К счастью, сейчас его движения не такие резкие, как раньше, словно он сделал выводы. Даже когда наши пальцы соприкасаются и когда его рука вновь трогает мою спину прямо под волосами, Я подавляю дрожь, может, от того, что этот жест кажется слишком необычным, каким-то почти нежным и потому трижды неправильным. Аристократ покачивает бокал, баюкая гранатовую жидкость внутри. Он произносит небольшой тост, заканчивающийся словами: "За нас удар, и за вас неудачники. Будет хороший год". И я заставляю себя расслабиться, на каких-то пару минут решаю Чем спокойнее я поведу себя сейчас, тем меньше подобных ситуаций придется терпеть в будущем. Прислоняюсь плечом к плечу Рейма, твердя себе, что это всем на пользу. «Верно», — улыбаюсь врагам. «Не думала, что буду пить за вас? Особенно за тебя дулось, но так уж вышло. Не помню вкуса вина. Помню, как чокаюсь с Реймом и его глаза. Взгляд цвета неба пронизывает меня насквозь, но неожиданно не давит, а словно проникает под кожу. Его рука притягивает сильнее, обжигая лопатки, щеки колет, как будто искры, пляшущие в голубизне, падают на мое лицо. Но когда я опустошаю бокал, никто не смотрит на меня лучше. Дуло схмурится, кориса еле заметно морщит нос. Какая-то девчонка, кажется, тоже из вздыхавших в прошлом по Рейму, усаживается в кресло с таким видом, будто уже планирует подлить мне яд. Я никогда с ними не помирюсь. Они никогда меня не примут. Нет, если раньше они воспринимали меня как досадное недоразумение, то теперь всё может быть хуже. Ощущение, что некоторые готовы меня загрызть. Я возвращаюсь в спальню и запираю дверь на ключ. Весь оставшийся вечер пытаюсь заниматься под хохот, музыку льющуюся из волшебного кристалла и обрывки разговоров за стеной. Я не улавливаю всех слов, но кажется, они несколько раз говорят обо мне.